Мотивом своего романом «Мадам де Шамблей» он пишет драму в память об Эмме Манури Лакур еще до кончины Ады Менген. Пьеса проваливается весной, но осенью возобновляется и имеет большой успех. В июне он едет в Гавр по случаю промышленной и морской выставки. Лекции его привлекают массу людей, И он читает их также в Шербуре, Кане Дьеппе. Эмилия Корде живет в районе, где некий Эдвард делает и ребенка за ребенком. Александр увиделся со своей восьмилетней дочерью. Ада возвращается из Англии. Короче говоря, полное счастье. Через два месяца после смерти Ады настаёт очередь Лауры Лабе. Александр так с ней и не повидался. Четырьмя годами раньше, в момент своей женитьбы, младший Дюма побуждал родителей урегулировать, наконец, их отношения. Достойная старая дама мило улыбнулась. «Мне уже за семьдесят, и вечно не здоровится. Живу я скромно с одной-единственной служанкой. Господин Дюма перевернет вверх дном мою маленькую квартирку». Зима была тяжелой. Снова долги, заемы, ростовщики, судебные исполнители. Всех слуг он уволил, за исключением кухарки Мари и верного Василия, а мебель, картины без девушки продал. Необходимость прибегать к услугам проституток в качестве стимулятора интеллектуальной деятельности финансовой стабилизации не способствовала. Подружки округляли свой гонорар, опустошая ящики. Хоть бы одну монетку в двадцать франков мне оставили, жаловался он матильде-шоу посмеиваясь. Однажды она застала его в кабинете совершенно больным. «Как ты кстати?» — сказал он. «Я нездоров, мне нужен мой отвар, а никого не могу. Бросили меня одного» и подумать только, что мне надо ехать в гости. Будь добра, посмотри в ящиках моего комода. Не найдется ли там сорочки и белого галстука? Она нашла лишь две неглаженные ночные рубашки и побежала по магазинам, но ни в одном не оказалось вещей такого гигантского размера. Наконец, под вывеской «рубашки для Геркулеса» Она обнаружила белый пластрон в красную крапинку. Лишь Александр способен был надеть подобные художественные изделия. Со своей светской вечеринки он вернулся веселым. Они приняли это за намек на мою дружбу с Гарибальди. Здоровье его ухудшилось стереть. Хронический ларингит, вечно затекшие ноги, живот раздулся до такой степени, что, казалось, у него начинается водянка, отмечает Ферри. Приступы неудержимой сонливости. Руки дрожат, и он уже не может писать. Инсценировку первой, третьей белых и голубых он диктует своему новому секретарю Виктору Леклеру. В то самое время когда в начале 1869 года возрождается республиканская партия. Либеральная империя отменила необходимость предварительного разрешения для прессы, и оппозиционные газеты процветают. Самый большой тираж сатирического еженедельника Рашфора, испытанного бонапартиста, написавшего «Самон», Я выбираю Наполеона II, это мое право. Какое правление, друзья мои, какое правление? Никаких контрибуций, никаких бессмысленных войн, не разорительных цивильных листов, ни министров, совмещающих по 5-6 должностей. В подобной ситуации премьера «Белых и синих» 10 марта в шатле где кричали «Да здравствует республика!», где пели «Марсельезу!» запрещенная с момента поразглашения империи, не могла не закончиться триумфом. Недели раньше Александр присутствует на похоронах Ламартина, мартина еще одного каторжника на принудительных литературных работах, осужденного на них за долги.